Глава 25 Утро встретило меня приятной негой и ароматом свежей выпечки. Голод заставил меня разлепить глаза. «Доброе утро, моя принцесса!» Сразу же раздался радостный голос Делиана. Уже одетый, он легко опустился на кровать, поверх одеяла и поцеловал мое обнаженное плечо. «Откуда у тебя столько энергии?» Удивилась я, глядя на такого бодрого и жизнерадостного мужчину. «Я привык к напряженному графику, и теперь в академии. Мне тяжело дается бездействие». «Значит, ты не учишься?» «Разумеется, нет. Я уже давно закончил Эка, Я здесь только ради тебя». «Значит, ты не останешься здесь надолго? Эта новость меня напугала». Я не хотела оставаться один на один с ректором. «Не переживай, ты не останешься одна. За тобой будут приглядывать, а я часто буду навещать тебя. И, разумеется, ты больше не будешь жить в той коморке. Теперь эти покои твои. А еще я хочу подарить тебе свой перстень». Делиан снял со своего пальца изящное кольцо, и осторожно надел на мою руку. «Это артефакт. Он защитит тебя». «А как же ты?» — спросила взволнована. «Я смогу о себе позаботиться. Не переживай об этом. Думаю, ты проголодалась. Я как раз принес завтрак». После завтрака Делиан предложил мне улизнуть из Академии и прогуляться по праздничной ярмарке. Конечно, я не могла отказаться от такого предложения. Мне было интересно смотреться в мире за пределами ЭК, а вчера было уже поздно, да и впечатления остались гнетущие. Укрывшись под плащами, ведь принцу было важно сохранять инкогнито, мы, словно тени, выскользнули из академии, быстро пересекли парк и воспользовались одной из карет. а вскоре мы уже гуляли по украшенной, заполненной народом площади. Мне было интересно абсолютно все. Глаза разбегались от разнообразия, и мое чуть ли не детское восхищение приятно радовало принца. Но когда на площади недалеко от нас раздался взрыв, наше веселье тут же испарилось. После грохота повалил дым. и с неба стали сыпаться какие-то листовки. Я испуганно прижалась к Делиану, опасаясь, что побежавшие прочь горожане могут сбить меня с ног и затоптать. Принц крепко прижал меня к себе, закрывая собой. Но вскоре толпа успокоилась. Взрыв был направлен на привлечение внимания, а не на разрушение. Теперь всех стали интересовать листовки. Мне тоже хотелось взглянуть на текст, но Делиан настойчиво потянул меня прочь. Что это было? спросила я, когда мы оказались в пустом переулке. Очередная выходка повстанцев, те, кто против власти магов и обобщенного королевства. Но тебе не стоит об этом беспокоиться. А взрыв в Академии это тоже их рук дело. Расследование еще идет. «Пока трудно сказать что-то конкретное». «Делиан, а если они покушались на тебя?» «Я застыла, как вкопанная, от ужасной догадки». «Это маловероятно. Да и если бы их целью был я, то взорвали бы мужской корпус». «Меня ущипнула неприятная мысль, что в таком случае целью протестующих могла бы быть истинная принца». но я не стала ее озвучивать, надеясь, что Делиан куда лучше меня понимает происходящее. К сожалению, впечатление от прогулки было испорчено. Я тревожно всматривалась в тени и с трудом удерживала себя от того, чтобы начать оборачиваться. Если повстанцы были так близко, то что случится, узная не о том, что наследный принц в одиночку разгуливает по городу, Я не в счет, потому что никак не смогу защитить Делиана. Мужчина легко ловил мое настроение, и, попетляв немного по улочкам, мы сняли карету и вернулись в академию. Оказавшись под ее сводами, я испытала облегчение. Мир снаружи оказался не слишком дружелюбным, а если учитывать, что я невеста наследного принца, то для меня там и вовсе опасно. Судьба снова зло подшутила. Выбравшись из одной ловушки, я попала в другую, и я совершенно была не готова справляться с проблемами целого королевства. А еще я понимала, что Академия только кажется мне безопасной. Вполне возможно, что и здесь может затаиться враг. Ты говорил, что я должна закончить обучение, и в то же время сказал, что для заключения брака... «Я должна забеременеть. А что, если это случится раньше, чем я закончу Эка?» Спросила я, лёжа в объятиях принца. «Делиан немного нахмурился, или мне это только показалось?» «Конечно, наследник важнее образования», — ответил мужчина. «И все же не стоит намеренно торопиться». «Но мы же уже спим вместе». Я немного смутилась, произнося эти слова. «Поверь, это еще не гарантия зачатия». Теперь была моя очередь нахмуриться. Делиан не предлагал мне пить никакие эликсиры. Неужели он что-то подмешивал в еду? «Прошу, ни о чем не волнуйся». Мужчина поцеловал меня в висок, а я слабо улыбнулась ему в ответ. Единственный выходной, который повстречался мне в этом мире, закончился. Я вернулась к учебе, немного растерянной и погруженной в свои мысли. Но это уже никого не удивляло. Оказавшись без Делиана, принц не мог повсюду меня сопровождать. Я постоянно боялась, что меня заберет Мардок. Когда же я увидела, как мелькнула его фигура в конце коридора, то сразу же отстала от своей группы и пошла в другую сторону, намереваясь выбрать самый дальний обходной путь к нужному мне лекционному залу. Я постоянно встревоженно оглядывалась, а потому не заметила, как налетела на какую-то девушку. «Смотри, куда идешь! Ах, это ты! Девочки, вот она!» Студентка больно ткнула мне пальцем в грудь. а мы только тебя обсуждали, когда ты вернешь наши деньги. Меня стали медленно окружать, а я вдруг поняла, что нахожусь в дальнем, почти всегда в пустом коридоре. Твое больное платье стоило целое состояние, если ты можешь себе такое позволить, то и вернуть наши деньги для тебя не должно составить никакого труда. Это платье было подарком. «Но я могу попробовать его продать!» Я попыталась успокоить собравшихся студенток. «Не морочь нам голову! Кто станет дарить тебе такие подарки?» «Я не вру. У меня нет денег, но я попробую что-нибудь придумать». «Так почему не придумала до сих пор? Мы потеряли столько нарядов и украшений, а ты наоборот! Разбогатела!» «Может, ты подстроила взрыв, а перед этим воровала нас?» «Это очень похоже на правду», — поддержала другая девушка. Меня стали толкать и обвинять в воровстве. Одна из студенток дернула меня за блузу, и несколько пуговиц отлетело, открывая взору собравшихся дорогой кружевной лиф. Раздались изумленные вздохи. «Ты правда воровка?» «Уверена она еще и шлюха! Только посмотрите на это белье! Оно дороже того, что пропало у меня!» Обзывательства полетели со всех сторон. Меня больно дернули за волосы, стали рвать на мне одежду. Кто-то отвесил мне звонкую пощечину. Я пыталась вырваться и образумить девушек, но все было бесполезно. В итоге я просто старалась закрыться руками». Вскоре я оказалась на полу, а надо мной продолжали издеваться. Достав мак перья, девушки стали выводить яркими жирными цветами надписи на моей коже. «Воровка» и «Шлюха» были самыми приличными из того, что они написали. Я пыталась держать слезы и сберечь от царапин и надписей хотя бы лицо. Собравшиеся здесь студентки завидовали, и ненавидели меня, вымещали на мне всю злость и досаду из-за потерянного имущества, а я была совершенно не в силах им помешать. Наконец в коридоре послышали шаги, и это спугнуло их. Бросив меня, они убежали прочь. Я же мечтала слиться со стеной и полом, лишь бы никто не увидел меня в таком виде. Но это было невозможно». «Адель, что с тобой?» Я узнала голос Берта. «Какой ужас! Кто это сделал? За что?» В ответ я только покачала головой, не в силах произнести ни слова. В горле стоял тугой ком. Хотелось плакать тяжелеть себя. Я пыталась прикрыться обрывками одежды, но и это получалось плохо. Парень опустился на колени, и тихонько погладил меня по плечу. «Тебе нужно обратиться к ректору. Нельзя оставлять издевательства и травлю безнаказанными». От упоминания ректора я вздрогнула и отчаянно замотала головой. «Нет-нет, не нужно! Никто не должен знать!» «Хорошо, как скажешь, но нужно быстрее смыть все это. Этажом ниже мужские комнаты». Там есть душевая. Давай я отведу тебя и по караулю снаружи, чтобы никто не вошел. Идти в мужские душевые мне совсем не хотелось, но женские находились далеко. Да и вряд ли, что кто-то в разгар занятий будет там мыться. Обдумав все, я согласно кивнула. Вот, накинь мой пиджак. А теперь пойдем, пока тебя больше... «Никто не увидел».